Глава пятнадцатая. Исыль Вся хижина была увешана бумажными амулетами для защиты от злых духов, и белые листочки порхали на ночном ветру. Открылась раздвижная дверь, и шаманка выскользнула на улицу с таким видом, словно к ней во двор все таки закрались призраки. «Кто там?» — выкрикнула она. Подскажите, где соседняя деревня Муданним? Вежливо попросил Тэхён, обращаясь к ней, как положено к шаманке. Мы с женой пострадали в пути и ищем безопасное место, где можно отдохнуть до утра. Женой я бы возмущенно фыркнула, но плечо словно пылало, и острая боль притупляла мысли. До ближайшей деревни идти полдня. Низким голосом ответила шаманка. Тэхён сочувственно посмотрел на меня, изображая заботливого мужа, и снова повернулся к пожилой женщине. «Позволите остаться у вас на ночь?» «Позволю, если вы мне заплатите. У вас есть еда? Сушеные фрукты? сушеный кальмар?» Тэхён заплатил монетами, и шаманка любезно отвела нас в комнату. Такую маленькую что мы едва помещались там вдвоем я сердито покосилась на принца вы же не ожидаете, что я буду здесь спать ему явно было неуютно, как и мне сам не решился бы при тебе закрыть глаза, а то нападешь на меня с кинжалом или с камнем проворчал он, но тут же махнул рукой отдыхай я проведу ночь на улице на страже после того как тыхон ушел. Я вздохнула с облегчением и оглядела тесную комнату. Низкий стол, аккуратно сложенное белье, одинокий матрас в углу. Не успела я как следует осмотреться, как в дверь постучала шаманка. Она принесла две миски с водой и два полотенца. «Вот вам умыться». Я коснулась больного плеча и поморщилась. «Скажите, а у вас есть чистый бинт?» «О, совсем забыла. Попрошу вашего супруга вам принести». «А где этот... в смысле, где мой муж?» «Вышел на прогулку. Уж не знаю, зачем бродить в такой час...» Вздохнула шаманка и кивнула на черное небо за открытым окном. «Моя хижина на окраине запретной территории. Зайдет нечаянно куда не следует, и солдаты его окружат». «Может, он и впрямь решил пойти осмотреться?» «Могу ли я вас попросить осмотреть мою рану? Боюсь, туда могла попасть грязь». Я с трудом сняла Чугори, стиснув зубы, чтобы не взвыть от боли. «И если бы вы ее обработали...» Шаманка цокнула языком. «Попроси мужа, иначе для чего он вообще нужен?» Она ушла, и я тихо выругалась. Убрала завязки юбки, чтобы не мешались, Я осмотрела старый бинт, перетянутый через подмышку. Мне следовало бы промыть рану, но я побаивалась даже снять этот бинт. Дверь снова открылась, и принц прокрался в комнату, словно пантера в ночи. Увидев меня полураздетый, он потрясенно замер, но мне было так плохо, что я даже не испытывала смущения. Он положил бинт и вышел со словами «Я подожду снаружи». Дверь за ним закрылась, но сразу после того, как я сорвала старую перевязку, раздался его голос. «Наверное, прежний лучше оставить». Свежая кровь потекла у меня по руке, и в груди начала нарастать паника. «Почему?» — спросила я. Кровь под ним должно быть загустела, и если сорвать старую ткань, ты потревожишь рану, и... Он осекся и мрачно произнес. Ты ее сняла, да? Да. жалобно протянула я. Тебе помочь? Мне стало нехорошо от вида крови, и соображала я с трудом, поэтому согласилась. Принц Техьон вернулся в комнату и убрал мне с плеча пряди волос ужасно выглядит спросила я он сдержанно вздохнул похоже все не так плохо есть заражение нет когда вернемся в гостиницу обработаем рану как следует чтобы точно не было воспаления страх смерти отступил а боль можно было и потерпеть пот стекал по коже я покосилась на отражение в старом зеркале с бронзовой рамой. Мы стояли совсем близко и мне отчаянно хотелось отойти подальше, но я заставила себя оставаться на месте. принц тихон бережно чистил рану легкими движениями, словно боялся еще сильнее мне навредить, боялся вовсе меня касаться. Подними руки если можешь попросил он. Я послушалась, не сводя глаз с отражения. Принц начал наматывать новый бинт и поморщился от боли, придерживая свой бок одной рукой. Несмотря на собственные раны, он тщательно обрабатывал мою, пока не остался доволен результатом. «Готово». Выдохнул он с облегчением и помог мне одеться. Я и не ожидала, что принц... Способен вести себя столь нежно и осторожно. «Теперь отдыхай», — посоветовал Тэхён, отходя к двери. «Я останусь на дозоре снаружи». Мне самой хотелось, чтобы он скорее ушел. Его присутствие меня удушало, кожу жгло и покалывало, но боль в плече, горячая и пульсирующая, напоминала о чужих страданиях. «Подождите». «Надо осмотреть и ваши раны». Он замер на пороге и недоверчиво на меня покосился. «Нельзя идти дальше в таком состоянии, к тому же вы привлечете к себе лишнее внимание». Тэхён поколебался с минуту, но все же развернулся и подошел ко второй миске с водой. Он окунул в нее полотенце и начал стирать кровь с затылка. Но это движение явно отдалось сильной болью. Он сразу опустил руку и стиснул зубы, обхватив себя за ребра. «Если пожелаете, я вам помогу», — предложила я. На лбу у него выступили капельки пота, и тогда я заметила яркий синяк за треугольным вырезом халата. Скорее всего, и на ребрах у него красовались такие же. «Давайте помогу». Тихо повторила я и окунула полотенце в воду. Сопротивляться он не стал, и я встала на цыпочки, чтобы помыть его затылок и шею. Вы так и не сказали, кто на вас напал. По его спине пробежала дрожь. Он поддался эмоциям и произнес с чувством глубокой печали. Убийца на моих глазах столкнул Хёк-Джина с обрыва. Принц помотал головой, и его лицо стало до жути спокойным. «Нет, нет смысла горевать о мертвых, прошептал он, словно самому себе. «Всё равно их больше нет». «А мы остаемся, пробормотала я, выжимая полотенце, «и не знаем, как жить в мире, в котором их больше нет». «Принц Тэхён задумчиво на меня посмотрел», и наши взгляды встретились всего на мгновение. Я отвернулась и сосредоточилась на полотенце. Принц теперь смотрел прямо перед собой, и я продолжила вытирать кровь с его головы. «Как ты себя чувствовала, когда исчезла твоя сестра?» — спросил он с таким холодным спокойствием, что желание отвечать у меня не возникло. «А какой у вас секрет?» «Вы обещали со мной поделиться», — напомнила я, меняя тему разговора. «Я собирался рассказать утром, но, пожалуй, будет лучше сейчас». «Выберите самый страшный», — мысленно попросила я. Принц обещал открыть секрет, которым можно его шантажировать, чтобы он не увиливал и помог моей сестре. И если мне сейчас поведают о романе с некой придворной дамой, Я вылью всю миску кровавой воды ему на голову. Я задумываю переворот! объявил Тэхён, поправляя ворот. Все мысли улетучились. Багровое полотенце выпало из рук. Я спешно его подняла и проворчала. В лжете. Я бы не стала таком врать. Вода капала на пол, но я не обращала на нее внимания ошарашенно сжимая в кулаке полотенце. «О каком перевороте речь?» «Государственном», — сказал он, поворачиваясь ко мне лицом. Государственным. Я была потрясена. Лишь спустя несколько секунд до меня дошел смысл его слов. «Переворот». «Почему вы выбрали именно эту тайну?» С подозрением спросила я. «Вы втягиваете меня в измену?» «Свержение тирана...» Тихо поправил меня Тэхён. «Мы восстановим порядок вещей, то есть совершим панчон. И так избавим государство от вероломного Вана Йон Сангуна». Я покачала головой. «Но если у вас не получится, это будет всего лишь восстание, непокорность небесам». «Я пришла в столицу ради сестры, а не для того, чтобы свергать ванна. Вы глубоко ошибаетесь, если полагаете, что я намерена участвовать в ваших заговорах». «Одно невозможно без другого», — отрезал принц, глядя мне прямо в глаза. «Наивно полагать, что с Йон Сангуном можно торговаться». «С этим не поспоришь. Даже думать о том...» Чтобы отыскать и поймать убийцу в ближайшие недели, было страшно, а от мысли о переговорах с Ваном мне вовсе становилось дурно. «Возможно, ничего не выйдет, но...» — прошептала я и закусила губу, поглядывая на дверь, затянутую бумагой. «Почему вы решились на предательство?» Он не отвечал, и мое любопытство лишь нарастало. «Вы говорили о том, чтобы спасти страну от тирана. Слова прекрасные. Но скажите, ради кого вы ее спасаете?» Он бесстрастно вымолвил одно единственное слово. «Никого». Я растерянно моргнула. «Никого? Нет, но ну вы же все таки за кого-то сражаетесь». «Не буду притворяться, будто мною руководит честь». «Если кто-то другой поднимет восстание, меня казнят одним из первых. Я не в милости у большинства чиновников, но я хочу выжить. Если честно, я ожидала более достойной причины для государственного переворота. И кто возглавит ваш панчон? Вы, что ли? Вас никто не поддержит». «Нет, не я», — сухо ответил принц Техен и не собираюсь докучать тебе объяснениями. Но ты должна принять решение, присоединяться к нам или нет. К тому времени, как мы вернемся в столицу. К нам? Кому нам? Со мной вон Сик, Юль, Хёк. Он помрачнел и исправился. Теперь настроя. А если я откажусь? Вероятно, вы с сестрой уже никогда не увидитесь. И, вероятно, я сама не доживу до рассвета. Долгие часы я лежала в постели без сна, дрожа всем телом. В глубине черной ночи за дверью хижины был виден освещенный фонарем силуэт принца, неподвижно стоявшего на страже. «Переворот», — прошептала я, словно пробуя это слово на вкус. Казалось, невозможно представить нашу страну, которой управляет кто-то другой, а не Ван Йон Сангун. Последние два года тирании тянулись бесконечно и ощущались как десятилетия. Все верят в то, что правитель избран небесами. Разве можно повлиять на священную волю небес? Я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, чтобы успокоить нервы. Мысли мелькали в голове, не давая уснуть, но постепенно мои веки опустились, и я окунулась в грезы о прошлом. Мама обнимала меня, и рядом лежала сестра. Отец читал книгу за низким столом при свече. «Под луной, под луной, под ясной луной». Мамин голос напевал знакомую колыбельную. Золотым топором срублю я корицу, Нефритовым сглажу кору. И дом я построю с соломенной крышей, И комнаты всем отведу. Одну для Суён, одну для Исыль, Одну для меня и для мужа. И тысячи лет проживем, Вместе мы в нем проживем. Пение оборвалось, и я обнаружила, что лежу в крови. Мама, папа и Суён застыли неподвижно, не мигая, и с моих губ сорвался крик. Ужас и горе разрывали мне сердце, и я билась в невыносимой агонии. «Отомсти!» Слова принца Техёна всплыли во мраке, стоило мне открыть глаза. «Отомсти!» Только так ты спасешь сестру. В небе уже поднималось солнце, а глаза у меня до сих пор были опухшими от слез. Я осторожно поднялась с постели, умылась свежей водой из миски, которую мне кто-то принес, и уже потом вышла из комнаты и застыла на месте. В утренних сумерках на веранде я различила силуэт мужчины. Он сидел. Ровно держа спину, и скрестив ноги, и читал записи за низким столом. Вон Сик. Следователь перевернул страницу, одернул рукав и окунул в чернила кисть для письма. Судя по всему, делал заметки в своем журнале расследования. Как вы нас нашли? спросила я. Он поднял голову. Его лицо скрывалось в тени. Но в голосе слышалось облегчение. Ты наконец проснулась, я следовал меткам, оставленным принцем. Так вот зачем принц надламывал ветви. Мы уже уходим? Пойдем позже, ответил Вон Сик, снова переводя взгляд на тетрадь. Западный перевал до сих пор кишит стражниками. Мысли медленно пробуждались. И воспоминание о вчерашних словах принца Тихиона пришло не сразу. Государственный переворот! Грудь сжалась от страха. В ней словно вспорхнули тысячи птиц, и ноги подкосились. Я рухнула на пол веранды, глядя в никуда. Он мне сказал: спокойно произнес вон Сик, переворачивая страницу. Я уставилась на него но тут же вспомнила, что он тоже в это замешан. Все? Похоже, вы не особо довольны». «Тебя втянули в опасную игру. Я был недоволен и тогда, когда Хёк Джин уговорил Юль присоединиться». Я огляделась и понизила голос. «Принц Техён хочет править страной?» «Нет. Чтобы повлиять на большинство, нам необходим самый очевидный и наименее противоречивый кандидат единственный законный наследник великий принц чинсон я медленно кивнула надеюсь ван не убьет его до того как как произойдет великое событие ван все это время держал его в живых и вряд ли что то изменится мать великого принца вдова бывшего правителя Для Йон Сангуна как мать. Только поэтому он пощадил наследника. Я покачала головой. Меня раздирала тревога. Не верится, что всё это к чему-то приведет. Мы все очень молоды, не считая вас, конечно. Юль, принц Техион, я... История не стоит на месте, юная госпожа Исыль, И направление ей указывают молодые. Тихо произнес Вон Сик, листая тетрадь, и снова взялся за кисть.